К этому времени мистер Трелони с помощью мистера Корбика и доктора Винчестера подняли крышку саркофага, сделанную из железной руды. В саркофаге находилась мумия царицы. Она была больших размеров, широкая, длинная и высокая. Весила она столь много, что даже для нас, четверых мужчин, поднять ее из саркофага оказалось нелегкой задачей. Под руководством мистера Трелони мы положили ее на стол, подготовленный заранее для этой цели. Тогда и только тогда весь ужас этого занятия навалился на мое сознание. При ослепительном свете материальная сторона смерти оказалась потрясающе реальной. Наружные пелены, разорванные и растянутые нашими руками, потемневшие либо от пыли, либо от времени – казались сморщенными из-за грубого с ними обращения. Зазубренные края внешних слоев ткани придавали ей вид лохмотьев. Раскраска сохранилась в виде отдельных пятен, а лак местами скололся. Очевидно, количество обернутых слоев было огромным. Но через все эти слои проглядывали нескрываемые формы человеческого тела, которые, казалось, выглядели еще более ужасными из-за того, что частик их была скрыта. То, что лежало перед нами, была сама смерть и ничто другое. Весь романтический и таинственный ореол смерти исчез у нас на глазах. Два более старых человека, энтузиасты, которые не в первый раз в жизни занимались таким делом, не были столь сильно выбитые из колеи, как я. Доктор Винчестер, казалось, пребывал в деловом настроении, как будто стоял над операционным столом. Но я совсем раскис, и мне было стыдно и жаль всех, самого себя в том числе. Кроме того, мне доставляли боль, жуткая бледность Маргарет и ее встревоженность. Работа шла медленно. Распеленывание мумии кота, конечно, снабдило меня некоторым опытом, но эта мумия была намного больше и завернута куда более искусно. К тому же, кроме все время присутствующего осознания смерти и негуманности происходящего, добавилось ощущение, что мы имеем дело с чем-то более утонченным по сравнению с предыдущим процессом. Кот был забальзамирован с использованием более грубых веществ. Здесь же все под первыми слоями снятых покрытий оказалось выполненным гораздо более деликатно. Казалось, что самые лучшие смолы и специи использовались при этом бальзамировании. Но оставалось то же самое окружение, та же самая сопутствующая красная пыль и густые ароматы битумов. Здесь были те же звуки, когда происходили разрывы бандажей. Этих бандажей было совершенно невероятное количество, а их толщина превосходила все наши ожидания, когда мы увидели разрезанными все слои. Пока разворачивали их, я приходил во все большее волнение. Сам я не принимал в этом процессе участия. Маргарет посмотрела на меня с благодарностью, когда я отстранился от стола. Мы сомкнули руки и сжимали их очень сильно. Чем глубже происходило распеленывание, тем тоньше оказывались ткани, а запахи содержали меньше битума, но были более приятными. Все мы начали чувствовать, что это занятие захватило или затронуло нас каким-то особенным образом. Это, однако, никак не отражалось на работе. Работа продвигалась непрерывно. Некоторые из внутренних покрытий были украшены какими-то символами и картинами. Эти последние иногда были целиком выполнены в бледно-зеленом цвете. Иногда они были многоцветными, но везде превалировал зеленый цвет. То и дело мистер Треллони и мистер корбик обращали наше внимание на какой-нибудь особенный рисунок, прежде чем отложить эту пелену в лежащую за ними груду, которая постепенно возвышалась до чудовищных размеров. Наконец мы поняли, что распеленывание приближается к завершению. Уже пропорции уменьшились до почти нормальных размеров, соответствующих росту царицы, которая, как известно, была выше среднего роста. И по мере того, как приближался конец, бледность Маргарет усиливалась Ее дыхание становилось все более учащенным, пока грудь не стала вздыматься настолько сильно, что это напугало меня. Как раз в то время, когда мистер Трелони снимал последний бандаж, он, взглянув на Маргарет, заметил ее болезненный и беспокойный взгляд и сказал успокаивающим тоном, «Не переживай столь сильно, дорогая. Смотри, здесь нет ничего, что могло бы причинить тебе вред». Царица была одета в мантию. Последняя пелена представляла собой широкий кусок материи, длина которого равнялась длине тела. Когда ее сняли, перед нашими глазами возникла расточительно широкая мантия из белого полотна, покрывавшего тело от шеи до ступней. И какое прекрасное полотно! Мы все нагнулись, чтобы получше рассмотреть его. Маргарет забыла о своих переживаниях, проявляя чисто женский интерес к прекрасной ткани. Впрочем, все остальные тоже смотрели на мантию с восхищением. Ведь такое полотно никогда не видели глаза человека из нашего века. Оно было такое же тонкое, как тончайший шелк, и ложилось столь же великолепными складками, хотя несколько смялась под верхними слоями ткани, упеленывавшими мумию, и затвердела за прошедшие тысячи лет. Вокруг шеи мантия была искусно расшита чистым золотом с крошечными вплетениями веточек смоковницы, а вокруг ступней при такой же вышивке были уложены бесконечные ветки лотоса неравной длины со всей беспорядочной прелестью натуральных растений. Поверх мантии, не окружая тело лежал пояс из драгоценных камней. Удивительный пояс, сверкавший и мерцавший всеми цветами небес. Пряжкой для пояса служил огромный камень желтого цвета, круглой формы по внешней границе, глубокий и изогнутый, как если бы это был глобус, запрессованный в оправу. Он сиял и мерцал как будто внутри него находилось настоящее солнце. Лучи его света, казалось, вырывались наружу и освещали все вокруг. По бокам от него были укреплены два огромных лунных камня меньшего размера, их мерцание рядом с сиянием солнечного камня было подобно серебристому сиянию лунного света. Кроме того, на каждой стороне, соединенные золотыми застежками, великолепной формы, струились нити сверкающих драгоценных камней, из которых, казалось, исходил самостоятельный свет. Каждый из этих камней как будто заключал в себе живую звезду, которая сверкала изменчивым светом. Маргарет в экстазе всплеснула руками. Она нагнулась над столом, чтобы рассмотреть все повнимательней, но вдруг отклонилась назад полностью выпрямившись во весь свой довольно высокий рост. Когда она заговорила, в ее голосе звучала убежденность абсолютного знания. Это не похоронный наряд. Он не мог быть изготовлен для обрежения мертвых. Это свадебный наряд. Мистер Трелло не наклонился и дотронулся до полотна мандии. Он приподнял складку возле шеи, и я догадался по его внезапному вздоху, что его что-то удивило. Он приподнял складку еще выше, затем тоже выпрямился и, указывая вниз, сказал «Маргарет права. Это платье не следовало надевать на мертвое тело. Посмотрите, ее тело не одето в эту мантию, она просто лежит поверх ее тела». Он приподнял нить драгоценных камней и передал ее Маргарет. Затем обеими руками приподнял роскошную мантию и положил поперек ее рук, которые она распростёрла в порыве неудержимого восторга. Предметы такой прелести были слишком редкостны, чтобы прикасаться к ним без величайшего уважения и восторга. Все мы стояли, потрясенные прелестью фигуры, которая лежала перед нами совершенно обнаженная, за исключением прикрытой пеленами головы. Мистер Трелуни вновь наклонился и руками, слегка дрожащими от волнения, поднял эту пелену, которая была изготовлена из такого же полотна, что и сама мантия. Когда он отступил от стола, и перед нами предстала вся прославленная красота царицы, Я почувствовал, как меня окатила волна стыда. Было несправедливо, что мы все присутствовали здесь, глядя равнодушными глазами на такую несравненную красоту. Это было недостойное деяние, это было почти святотатство. Белоснежное чудо этой великолепной формы было самим воплощением мечты о прекрасном. Это вовсе не походило на смерть. Она была как статуя, вырезанная из слоновой кости рукой проксителя. Не было никакого усыхания, которое смерть устраивает тело умершего с самого первого момента угасания жизни. Не было видно никаких окаменевших морщин, которые, казалось, должны были представлять главную особенность для большинства мумий. Не было заметно ни малейшего размягчения тела, высушенного в песке, какие я наблюдал раньше, разглядывая мумии, выставленные в музее. Все поры тела, казалось, сохранились в совершенно идеальном виде. Плоть была наполненной и округленной, как у живого человека, а кожа гладкой, как бархат. Цвет тела казался самим совершенством. Он напоминал цвет слоновой кости, молодой кость, везде, за исключением того места, где правая рука с размозженной, забрызганной кровью кистью, без исчезнувшей ладони, пролежала обнаженная в саркофаге в течение нескольких десятков веков. С чистоженским импульсивным жестом, с опущенными от жалости углами губ, с глазами, сверкающими от гнева, и разгоряченными щеками Маргарет накинула на тело прекрасную мантию, закрыв изуродованную руку. Оставалось видным только лицо. Оно было еще восхитительнее, чем ее тело, потому что производило впечатление одухотворенного и живого. Глаза были закрыты, но длинные черные, загибающиеся вверх ресницы, лежали веером на ее щеках. Ноздри, имеющие гордую, благородную форму, казалось, были столь спокойны, что их покой, когда такой видишь в жизни, кажется более абсолютным, чем тот, который приносит смерть. Полные красные губы, хотя рот и не открыт, приоткрывали тончайшую линию жемчужных зубов внутри. Ее волосы необчайной густоты, черные и блестящие, как вороново крыло, были приподняты большими прядями над белоснежным лбом. Из них выбивалось несколько легких локонов. Я был потрясен ее сходством с Маргарет, хотя уже был подготовлен к нему словами мистера Корбика, цитировавшего ее отца. Эта женщина, я не мог говорить о ней как о мумии или трупе, была воплощением образа Маргарет, когда я впервые ее увидел. Сходство увеличивалось украшением из драгоценных камней, которые она носила в своих волосах, диск и пламя, такое же, какое было на голове Маргарет. Это тоже была великолепная драгоценность. Одна благородная жемчужина с лунным блеском, окруженная кусками лунного камня с гравировкой. Мистер Трелуни выглядел так, как будто у него вовсе не оставалось физических сил. Он был совершенно разбит. И когда Маргарет, успокаивая, обняла его обеими руками, я услышал, как он прошептал совершенно обессиленным голосом. «Она выглядит так, будто это ты умерла, мое дитя». Воцарилось длительное молчание. Я слышал, несмотря на рев ветра, перешедшего в бурю, неистовое биение волн, а скалы далеко внизу. Голос мистера Трелу не обратился в заклинание. «Позже мы сможем попытаться исследовать процесс бальзамирования. Он совсем не похож на те, которые мне доводилось изучить. Кажется, нет надрезов для извлечения связок, и внутренних органов, которые, видимо, остались нетронутыми. Кроме того, ткань тела совсем не содержат влаги, но влага заменена чем-то другим, как будто воск или стеарин каким-то очень точным методом ввели через вены. Я думаю, не был ли это парафин, потому что к тому времени они могли знать кое-что о парафине. Посредством какого-то процесса о котором мы пока не имеем никакого представления, они могли закачать его в вены, где он и отвердел. Маргарет, накрыв тело царицы небольшой белой простыней, попросила нас перенести его в свою собственную комнату. Затем она попросила нас удалиться, говоря, «Оставьте ее наедине со мной. Должно пройти еще много часов, и мне бы не хотелось оставлять ее одну», совершенно обнаженную, освещенную ярким светом. Может быть, она приготовилась к встрече с женихом, женихом смерти. И, по крайней мере, она будет в этих прекрасных одеяниях. Когда она затем привела меня в свою комнату, мертвая царица была одета в мантию из тонкого полотна с золотым шитьем, и все ее великолепные драгоценности были на месте. Возле нее стояли зажженные свечи, а на ее грудь Маргарет положила белые цветы. Рука в руке мы простояли некоторое время возле нее. Затем со вздохом Маргарет отвернулась и мягко прикрыла дверь, вместе со мной присоединилась к остальным, которые теперь собрались в столовой. «Здесь мы возобновили разговор о том, что было» о том, что еще должно будет произойти. Время от времени я чувствовал, как кто-либо из нас интенсивность беседы, словно не был уверен в своих самых важных убеждениях. Долгие ожидание начало сказываться на состоянии наших нервов. Для меня стало очевидным, что мистер Трелони выстрадал в своем трансе гораздо больше, чем мы подозревали или о чем он нашел нужным рассказать нам. Правда, его воля и целеустремленность были столь же сильны, как всегда, но чисто физически он заметно сдал. Конечно, такое положение вещей было совершенно естественным. Ни один человек не смог бы пройти через период из четырех дней совершенного отрицания жизни без того, чтобы не почувствовать некоего ослабление организма. По мере того, как проходили часы ожидания, время текло все более и более медленно. Другие мужчины, не сознавая этого, начали ощущать сонливую усталость. Я пытался понять, не было ли это гипнотическим влиянием самой царицы, которую некогда испытали мистер Трелони и мистер Корбек. Доктор Винчестер испытывал периоды отстраненности, которые удлинялись и учащались с течением времени. Что касается Маргарет, тревога ожидания сказалась на ее состоянии чрезвычайно значительно, что было естественным для женщины. Она бледнела и бледнела, пока, наконец, около полуночи я не начал серьезно беспокоиться за нее. Я увел ее в библиотеку и уговаривал прилечь ненадолго на Софу. Когда мистер Трелл не решил что эксперимент должен был начаться точно через семь часов после захода солнца, это соответствовало трем часам ночи. Даже если оставить целый час для окончательных приготовлений, нам предстояло еще два часа волнений, и я клятвенно обещал Маргарет, что разбужу ее в любое время, какое она укажет. Однако она не хотела и слышать об этом. С улыбкой поблагодарила меня, но заверила, что спать ей не хочется, что она вполне способна выдержать оставшиеся часы ожидания, и что только ожидания и волнения вызывали бледность на ее лице. Я согласился, хотя и через силу, но заставил ее разговаривать со мной в библиотеке гораздо более часа, так что, когда она настояла, наконец, на том, чтобы мы вернулись в комнату отца, я чувствовал, что, по крайней мере, сделал что-то, чтобы помочь скоротать время ожидания. Мы нашли трех мужчин, сидящих в молчаливом терпении. С чистой мужской твердостью они согласны были пребывать в покое, когда осознали, что сделали все, что было в их власти. Итак, нам оставалось только ждать. Когда пробило два часа, Это, вроде бы, нас несколько освежило. Все тени, казалось, кружившиеся вокруг нас в течение предшествующих часов, мгновенно исчезли, и мы начали исполнять свои обязанности. Тщательно и быстро. Сначала оглядели окна и убедились, что все они закрыты. Затем подготовили наши респираторы, чтобы надеть их, когда наступит определенное время. Мы с самого начала уговорились их использовать, так как не знали, не будут ли выходить какие-нибудь отравляющие газы из шкатулки, когда она будет открыта. При этом никому из нас почему-то не приходило в голову, что существуют некоторые сомнения, сможем ли мы ее открыть вообще. Затем под управлением Маргарет мы перенесли мумифицированное тело царицы Терри в комнату мистера Трелони и положили ее на диван. Жестоко поврежденная рука царицы была помещена в прежнее положение ей на грудь, и под руку положили рубины с семи звезд, которой мистер не предварительно вынул из сейфа. Он вспыхивал и сверкал, когда возвращали его на место. Все это имело достаточно странный вид, и сам опыт был странным. Мрачные и молчаливые мужчины подняли белую неподвижную фигуру, выглядевшую как статую из слоновой кости, во время нашего продвижения с нее спала простыня, и унесли ее прочь от зажженных свечей и белоснежных цветов. В комнату, где сияние электрических огней, было направлено на огромный саркофаг, установленный в центре помещения, готового для окончательного эксперимента, основанного на исследованиях, двух ученых-путешественников, посвятивших этому эксперименту свою жизнь. Снова сходство между Маргарет и мумией, усиленное еще в большей степени ее собственной необычной бледностью, увеличивало странность эксперимента. Когда все было окончательно подготовлено, прошло еще три четверти часа, потому что все наши действия были тщательно продуманы. Маргарет подозвала меня, и я вышел вместе с ней, чтобы принести в комнату Сильвио. Он подошел к ней мяуча. Она подняла его на руки и передала мне, а затем совершила поступок, который странно тронул меня и остро напомнил о безнадежности дела, затеянного нами. Одну за другой она старательно погасила свечи и поставила каждую на ее обычное место. Когда она закончила с этим, то сказала мне, «С ними теперь все покончено. Что бы ни наступило, жизнь или смерть, отныне не будет причин для их использования». Затем, взяв Сильвио на руки и прижимая его к груди, отчего он начал громко мяукать, Маргарет вышла. Я, уходя, осторожно прикрыл за собой дверь, чувствуя при этом сильное волнение. Уже не оставалось путей к отступлению. Затем мы надели респираторы, и каждый занял свое место согласно заранее предписанному плану действий. Я должен был стоять возле выключателей электрического света у двери и быть готовым включить или выключить свет по указанию мистера Треллани. Доктор Винчестер расположился позади дивана, так, чтобы не оказаться на пути между муми и саркофагом. Он должен был следить внимательно за тем, что будет происходить с царицей. Маргарет находилась рядом с ним. Она держала Сильвио, готовая положить его на диван, или рядом с ним, когда будет в состоянии правильно обдумать ситуацию. Мистер Трелони и мистер Корбик должны были зажечь светильники. Они уже стояли наготове с паяльниками, глядя на стрелки часов, приближавшиеся к цифре три. Удары серебряного колокольчика в часах, казалось, поразили наши сердца, подобно звукам труп перед страшным судом. Один, два, три. Перед третьим ударом фитили египетских ламп были зажжены, и я выключил электрический свет. В полумраке разгорающихся светильников и после выключения электрического света комната и все, что было внутри нее, приобрело зловещие формы. Казалось, в одно мгновение все в ней изменилось. Мы ждали событий с учащенным сердцебиением. Я слышал, как бьется мое сердце, и мне казалось, что я слышу, как бьются они у остальных». Следующие секунды, наверное, летели на свинцовых крыльях. Казалось, приостановился весь мир. Фигуры остальных людей в комнате были еще различимы, и выделялось лишь белые платье Маргарет. Толстые респираторы, которые мы все надели на себя, увеличивали странность нашего вида. На фоне слабого свечения ламп Вырисовывались квадратная челюсть мистера трелони и смуглое, бритое лицо мистера корбика Глаза доктора Винчестера сверкали, как звезды, а у Маргарет, казалось, сияли, словно черные солнца. Глаза Сильвию светились, как изумруды. Неужели эти лампы никогда не разгорятся как следует? Всего через несколько секунд они разгорелись. Спокойный, устойчивый свет с постоянно увеличивающейся яркостью изменял свечение от синего до хрустально-белого. Так продолжалось в течение двух минут без всяких изменений со стороны шкатулки. Пока, наконец, вся она не начала слабо светиться. Свечение усиливалось и усиливалось, пока шкатулка не превратилась всеверкающую драгоценность, и затем стал оказаться живым существом, главным смыслом жизни которого было свечение. Мы ждали и ждали, а наши сердца почти остановились. Вдруг, совершенно неожиданно, раздался звук, похожий на маленький заглушенный взрыв, и шкатулка поднялась от поверхности стола на несколько дюймов. Не было возможности сомневаться в этом, так как вся комната была залита светом. Наконец, одна из крышек поднялась медленно над другой, словно сдаваясь под давлением сил равновесия. Шкатулка продолжала испускать свет. Из нее начал выделяться тонкий зеленоватый дымок. Я не смог точно определить характер его но даже через респиратор ощущал странный острый запах. Затем дым стал сгущаться, и плотность его клубов настолько увеличилась, что в комнате наступила почти полная тьма. У меня появилось непреоборимое желание броситься к Маргарет, которую я продолжал видеть сквозь дым. Она стояла позади дивана рядом с доктором Винчестером. Затем я увидел, как доктор Винчестер упал. Он оставался в сознании, размахивал рукой, как бы запрещая любому приближаться к себе. В это время фигуры мистера Трелони и мистера Корбика стали совсем неразличимыми в дыму, который окружил их плотными валами, и я потерял их из виду окончательно. Шкатулка продолжала светиться, а лампы постепенно уменьшали свое излучение. Сначала я подумал, что их свет переборол плотный черный дым, клубившийся в помещении. Но вдруг заметил, что они одна за другой гаснут. Они и должны были прогореть быстро при том количестве свирепого и живого пламени, которое им удалось произвести. Я ждал, что в каждое будущее мгновение услышу команду «Включить свет». Но приказа не поступало. Я ждал и глядел с мучительной интенсивностью Накатящиеся клубы дыма, все еще вырывающиеся из светящиеся шкатулки, в то время как лампы гасли одна за другой. В конце концов, горящей осталась только одна лампа. Она давала тускло-глубой мерцающий свет. Единственный эффективный свет в комнате исходил от сияющего саркофага. Я продолжал пристально наблюдать за Маргарет. Все мое беспокойство теперь сосредоточилось на ней. Я мог видеть только ее белое платье, за заспокойной, белой, укрытой простыней фигурой, лежащей на диване. Сильвио был встревожен. Его жалкое мяуканье было единственным звуком, слышным в комнате. Глубже и плотнее становился черный туман, а его запах начал действовать не только на мои ноздри, но и на глаза». Теперь количество дыма, выходящего из шкатулки, кажется, начало уменьшаться, а сам дым стал менее плотным. На другой стороне комнаты я заметил, как что-то белое движется в том месте, где стоял диван. Произошло несколько движений у меня на глазах. Я успел только заметить быстрое отражение чего-то белого сквозь плотный дым в слабеющем свете — Теперь свечение шкатулки начало быстро слабеть. Я все еще слышал Сильвио, но его мяука не раздавалась откуда-то снизу, вблизи меня. А моментом позже он жалобно стал карабкаться вверх по моей ноге. Затем исчезла последняя искра света, и сквозь египетский мрак я смог увидеть слабую линию белого цвета вокруг оконных ставень. Я почувствовал, что пришло время заговорить, поэтому стащил с лица респиратор и вскрикнул «Должен ли я включить свет?» Ответа не последовало, поэтому, пока густой дым вовсе не удушил меня, я крикнул снова, но более громко «Мистер Трелони, должен ли я включить свет?» Он не ответил, но с другой стороны комнаты я услышал голос Маргарет, Звучащий прелестно звонко, словно колокольчик. «Да, Малкольм!» Я повернул выключатель, и электрические лампы вспыхнули. Но они оказались лишь тусклыми точками света в тумане темного дыма. В этой густой атмосфере трудно было добиться эффективного освещения. Я рванулся к Маргарет, руководствуясь как ориентиром ее белым платьем поймал ее и схватил за руку. Она поняла мое беспокойство и сразу же сказала, со мной все в порядке. «Слава Богу!» — ответил я. «А как остальные? Давайте быстро откроем все окна и избавимся от этого дыма!» К моему удивлению, она отвечала медленно сонным голосом. «С ними все будет в порядке. Им не причинили никакого вреда. Я не переставал расспрашивать, как или на каком основании она составила себе такое мнение, но одновременно поднял кверху нижний рамы окон и опустил вниз верхнюю их часть. Затем Настюш открыл дверь. Через несколько минут произошли заметные изменения в атмосфере. Черный плотный дым начал вылетать сквозь окна, затем усилилась яркость электрического света, и я смог рассмотреть комнату. Все мужчины лежали без сил. Доктор Винчестер лежал на спине возле дивана, как если бы он упал на пол и перекатился на спину, а у дальней стороны саркофага лежали мистер Трелуни и мистер корбик Настроение мое сильно приподнялось, когда я увидел, что хотя они и без сознания но все трое тяжело дышат и находятся как бы в состоянии ступора. Маргарет все еще стояла позади дивана. Сначала мне казалось, что она находится как будто в тумане, но с каждым мгновением Маргарет обретала все больший контроль над собой. Она вышла вперед и помогла мне поднять отца и подтащить его ближе к окну. Вместе мы проделали аналогично действия над двумя остальными и Маргарет слетала вниз в столовую, вернувшись с графином бренди который мы заставили их принять поочередно в качестве лекарства. Прошло несколько минут после того, как я открыл окна, и все трое уже начали приходить в себя. В течение этого времени все мои мысли и усилия были поглощены их состоянием, но теперь, когда напряжение уменьшалось, я огляделся, чтобы понять, каковы были результаты нашего его эксперимент. Густой дым почти исчез, но комната все еще находилась в тумане и была заполнена каким-то странным острым запахом. Огромный саркофаг остался на том же месте. Шкатулка была открыта, и в ней лежали груды черного пепла. На поверхности саркофага, шкатулки и вообще во всей комнате лежал слой черной жирной сажи. Я подошел к дивану. Белая простыня все покрывала его, но частью была отброшена в сторону, как если бы кто-то недавно встал с этого дивана и куда-то удалился. Но не было ни единого признака самой царицы Терры. Я взял Маргарет за руку и вместе с ней осмотрел всю комнату. Она неохотно оставила своего отца, за которым ухаживала, но достаточно послушно пошла со мной. Держа ее за руку, я прошептал, «Что же стало с царицей? Скажи мне, вы же с доктором были так близко и должны были видеть, что здесь произошло!» Она очень мягко ответила мне. Я ничего не сумела заметить. До тех пор, пока дым не стал совсем плотным, Я не отрывала взгляда от дивана, и там все было без перемен. Затем, когда наступила такая темнота, что уже ничего нельзя было увидеть, мне кажется, я слышала какое-то движение возле меня. Должно быть, это был доктор Винчестер, который упал, лишившись чувств, но я не могу быть полностью уверена в этом. Я подумала, что это проснулась царица, поэтому спустила на пол бедного Сильвио, Я не смогла разглядеть, что произошло с ним, но, очевидно, он сбежал от меня, так как его мяуканье раздалось где-то за дверью. Надеюсь, он не обиделся на меня. Как бы в ответ на ее слова, Сильвия вбежал в комнату и начал тереться об ее платье, тянул его на себя, словно требуя, чтобы его взяли на руки. Она наклонилась, взяла его к себе на колени и стала ласкать и успокаивать. Я вошел вокруг дивана, осмотрел его и все вокруг самым тщательным образом. Когда мистер Трелуни и мистер корбик достаточно оправились от потери чувств, что произошло довольно быстро, хотя доктору Винчестеру для восстановления сил потребовалось больше времени, мы все вместе снова внимательно осмотрели комнату. Но все, что нам удалось найти, было нечто вроде остроконечного хребта неосезаемой пыли, от которой исходил странный мертвый запах. На диване лежало украшение, которое царица носила в волосах, и звездная драгоценность. Мы никогда не смогли найти никаких следов, которые бы помогли понять то, что здесь случилось. Все же нашлась одна вещь, подтвердившая нашу идею, а физической аннигиляции мумии. В саркофаге, где лежала прежде мумия кота, нашлась маленькая кучка такого же пепла. Осенью мы с Маргарет поженились. По торжественному случаю она надела мантию мумии с поясом и украшением, которое царица Тера носила в волосах. На грудь она надевала вставленную в золотое кольцо сделанное в виде скрученного стебля лотоса драгоценность из семи звезд содержащую слова повеления богами всех миров во время бракосочетания солнечный луч проникший сквозь алтарные окна упал на эту драгоценность и она засверкала будто одушевленное существо слова выгравированные на рубине должны бы повлияли на нашу совместную жизнь. Маргарет всегда придерживается их смысла, и на земле не существует более счастливой жизни, чем наша. Мы часто вспоминаем о великой царице и говорим о ней легко и свободно. Однажды, когда я, вздохнув, выразил сожаление, что она не возродилась к новой жизни в новом мире, моя жена, вложив руки в мои и, глядя мне в глаза, кем отстраненным, красноречивым, мечтательным взглядом, который иногда появляется у нее, сказала с любовью. Не печалься о ней. Кто знает, может быть, она нашла ту радость, которую искала в жизни. Любовь и терпение — это все, из чего можно создать счастье в этом мире живущих или умерших. У нее была своя мечта. И это все, о чем любой из нас может просить.